г л а в а четверт б м д и н д и н д и н ь Ох, это была ваза с голыми мужчинами в непристойных позах. Герцог сидел за столом, добросовестно перебирая какие-то бумаги, и делая записи в толстую книгу в кожном а п е р е п л е т е Мне показалось или в его голосе послышалась радость. Не показалось. Все всегда мечтал, чтобы кто-то ее расколотил. но самому было неловко, все же подарок р а м е с а ч е IV, если он приедет и не увидит ее на прежнем месте, боюсь, начнется война. Я резко побледнела, так еще не влипала, и надо было мне прибираться в кабинете прямо в присутствии начальства. Герцог поднял на меня свои хитрющие глаза и сказал, «Ха-ха, я пошутил, не волнуйтесь, если хотите начать войну с р а м е с о м то надо уничтожить вон ту картину, что висит чуть выше, справа от вас». п прошу прощения. Чёртов шутник, я чуть тут на месте Богу душу не отдала». Я прибиралась в кабинете герцога, как и положено любой порядочной горничной. Вот только с п о с о б н о с т и к уборке у меня оказалось ещё меньше, чем к готовке. От чистки картофеля пострадала только я, а вот от нынешней деятельности страдали все. Герцог, Уитмар и, несомненно, предметы обстановки». Я бы могла сказать, что я не виновата. Ваза стояла неровно, стеллаж рухнул от старости, а столик с чаем, который должна подавать любая горничная в полдень, укатился сам, потому что механизм был неисправен, но... Но надо быть честной с самой собой. Есть вещи, к которым я не приспособлена от слова совсем. Единственное, что меня удивляло, так это почему герцог все еще не выгнал меня. «Да, прошу прощения, я заплачу своего заработка за эту вазу». Покаялась я. «Вы... «Можете уволить меня, я все понимаю». «Что за глупости?» — возмутился герцог. «Неужели, леди Кристин, вы не понимаете, какая вы ценная? А если понадобится начать войну с Рамесом Четвертым, то кто еще даст мне повод? Я ведь всего лишь попрошу вас протереть эту картину, и все, дело сделано». «Да не только с ним. У меня в поместье много всего, что подарено королями других стран. Я буду просить вас убрать в том месте, где это стоит, и...» «Ах-ха-ха! Почему вы то бледнеете, то краснеете?» Герцог смеялся раскатисто, и я стояла тряпкой в руках, с трудом сдерживая свое желание бросить ее прямо в это смеющееся лицо. «Не расстраивайтесь, леди Крис. Вам всего лишь нужно не разбить очередную вазу, когда снова будете стирать пыль». «Это трудно, но хотя бы выполнимо, а мне нужно привести в порядок бухгалтерскую книгу». «Разве это так сложно?» — поинтересовалась я, трясущимися руками протирая пыль вокруг маленькой статуэтки, которая, по словам герцога, стоила столько, что мне, даже распродав себя по частям магам на опыты, не возместить ее цену. «Как по мне, так убирать сложнее, чем проверять документы». «Думаете?» Герцог отложил бумаги, постучал по столу пальцами. «Давайте так. Если вы разберетесь вот в этом...» Герцог потряс толстой книгой и с отвращением кинул ее на стол. «То я протру всю пыль за вас». Примерно через час после этого события в кабинет герцога вошел Уитмар. Разумеется, он вежливо постучал, выждал немного, а только потом зашел. Видимо, проверял, у с л ы ш и т стоны или нет. «Ваша светлость». «Да, у и т м а р Герцог невозмутимо протирал полки с книгами. Я слушаю тебя внимательно. Что ты хотел?» «Герцог, у вас новое хобби? Мне принести вам костюм горничной?» й у и т м а р если ты не заметил за столько лет работы на меня, я не ношу женскую одежду. Герцог даже на секунду не прекращал своего дела». Неужели протирать полки и впрямь так интересно? Я бы использовала любую возможность, чтобы хоть немного отвлечься от этого нудного дела. Ваша Светлость, не расстраивайтесь. Все в поместье вас очень любят и с пониманием отнесутся к вашему маленькому хобби. Уитмар, знаешь, для этого случая есть одна интересная поговорка. Прошу, Ваша Светлость, поделитесь своей мудростью. Улыбнулся дворецкий, благонравно приложив к сердцу руку в белой перчатке. «Каждый судит по себе, Уитмар, поэтому если вдруг со склада пропадет пара костюмов горничных, я сделаю вид, что не заметил твоего увлечения». Я усмехнулась, приподнимая книгу и поглядывая поверх нее за мужчинами, точнее, за одним конкретным мужчиной. Герцог совершенно невозмутимо подтянул к себе с т у л снял обувь и залез, чтобы вытереть шкаф сверху, Он все делал так тщательно, словно протирать пыль, работу всей его жизни. Педант и перфекционист, не иначе. Но это и хорошо, такие люди мне симпатичны. И я понял, сэр. Один костюм мне, один вам. Но скажите мне на милость, почему леди Кристина делает за вас вашу работу? Потому что я делаю ее работу за н е ё Вопросом на вопрос ответил герцог. «Ах да, Уитмар, закажи, пожалуйста, вазу с голыми женщинами вон на ту стойку. Давно о н е мечтал. Леди Кристина была так любезна, что отправила в небытие предыдущую». «Снова?» Уитмар лишь мельком глянул на меня, но не с укором, а удивленно, но потом быстро переключился на герцога. «Мне опять идти за заказом в дом радости для мужчин, которые поссорились с женами?» «Зачем тебе в бордель, Уитмар?» «Больше нигде не продают вазы с неприличной гравировкой. Кстати, леди Кристина не знал, что вы образованные». «О, точно, леди Кристин, а откуда вы все это знаете?» Герцог кивнул на книгу в моих руках. «И почему тогда согласились работать горничной, если ваше образование позволяет вам работать кем-то другим? Не похоже, что вы пылаете страстью к этой работе?» «И впрямь почему?» Неужели люди, приютившие меня, не рассказали, что к чему? Ведь не могут же в поместье герцога брать абы кого? Или могут? И теперь я оказалась под прицелом. На меня уставился не только герцог, но и Уитмар. Стало неловко. Куда предложили, туда и пошла. К сожалению, я еще не сильно обжилась в вашем мире. В нашем мире? Так ты из другого мира? Герцог едва не слетел со стула, на котором стоял. «Ничего не пойму. Тогда почему ты...» «Почему что?» «Почему ты вообще работаешь? Разве тебе не дали шанс загадать желание?» «Дали? Но при чем тут это?» Герцог замолчал, растерянно глядя на Уитмара, мол, поясни все, то слов не осталось. «Видите ли, леди Кристина...» Когда девушки попадают в этот мир, то они обязательно загадывают жизнь в богатстве, удачное замужество и тому подобное, поэтому им нет нужды работать. За все время, когда к нам попадали девушки из других миров, ни одна из них не устраивалась на работу. «А, я об этом даже не подумала. Я загадала совсем другое желание, так что работать мне все равно придется. Я пожала плечами. Вот они о чем. Мне и впрямь предложили загадать желание». но я посчитала это всего лишь игрой воображения. Тем не менее, выбрала я отличное желание, куда лучшее, чем все те, кто пожелал себе богатства и удачного замужества. «И какое?» — с любопытством спросил герцог.